Глава одиннадцатая. Беременность проходила очень спокойно. С учетом того, что я носила аж двоих, я считаю, что все было более-менее нормально. Самым сложным этапом было, когда пузо стало таким огромным, что мне было физически тяжело вставать с дивана и заниматься хоть чем-то. Карина прямо к дате ПДР взяла отпуск и все свои отгулы, чтобы быть со мной в сложный период, а там и поначалу помочь. Когда я услышала первый крик своих новорожденных девчонок, забыла мгновенно всю боль, страдания и ужас, который я испытала за 18 часов в родовом отделении. Мои роднульки родились совсем крохотными, но это никак не сказывалось на их громкости и капризах. Истинные леди, они давали жару нам с Кариной, но мы стоически проходили все, что было нам уготовлено. Тетя всегда повторяла мне одно. Милая, они такие маленькие будут не всегда. Лови моменты, наслаждайся. Все забудется, едва не успеют повзрослеть, а ты будешь плакать, что они так быстро становятся большими. Лешка помогал с малышней как мог. Если в первые месяцы он, конечно, не был особо готов к помощи, гоняй скорее на побегушках, то потом... Сначала он начал приглядывать за малышками в дневной сон. Тогда стоило им заплакать, как Лешка начинал просовывать свои маленькие пальчики сквозь щели в кроватке и бормотать что-то на своем, на детском. Потом, когда Ира и Аня бодрствовали, Лешка притаскивал им свои игрушки, внимательно следя за тем, чтобы они ничего не тащили в рот, и терпеливо объяснял название каждой машинки и каждого робота, которые ему покупались постоянно. Время шло, девочки начали ходить в садик, а я задумалась о том, чтобы устроиться на работу. Правда, сколько бы я ни отправляла резюме, почти всегда приходил отказ. Положительный ответ пришел ровно на те вакансии, куда я отправляла скорее чисто ради шутки, чем серьезно. Хотя после стольких нет, я была готова даже мыть полы в кинотеатре, лишь бы за это платили. Но Карина упрямо запрещала мне делать это, ссылаясь, что малышкам нужна мама дома и лучше бы мне пока не торопиться с выходом на работу. Все изменилось в тот момент, когда в ответ на мое резюме откликнулся работодатель. Девушка, владелица интернет-магазина детской одежды, искала менеджера по работе с клиентами в социальных сетях. Работа из дома, зарплата не громадная, но за свободный график вполне приличная. Согласилась я не раздумывая, а когда начала работу, поняла, что это именно то, что мне было нужно. Общение с людьми, изучение нового, что касалось типов ткани, производства этой самой одежды, да и продвижения в интернете. Оказалось, что все не так просто, и если ты хочешь зарабатывать, мало просто вести страницу. Чем больше я изучала вопрос, тем более активнее я начинал развиваться интернет-магазин. Владелица была девушкой молодой, не глупой, а поэтому легко соглашалась на мои предложения, которых уже на тот момент было просто уйма. Так или иначе, но нам вместе с хозяйкой удалось вывести магазин довольно высоко, а также значительно увеличить ассортимент, не ограничивая себя только одеждой и обувью для детей. Всевозможные развивашки, игрушки, книги и все это стало метаться в считанные часы после старта продаж. Моя зарплата росла, ко мне приходили с другими предложениями о работе, но я отказывала всем. Денег мне платили и тут неплохо, а распаляться на несколько аккаунтов я была не готова. За все это время я даже по видеосвязи ни разу не связывалась со своим работодателем. Соответственно, когда от нее поступило приглашение встретиться на празднике в честь первого дня рождения сына и ее подруги, я долго сомневалась, что мне делать, ведь ехать надо было туда, откуда я с таким трудом сбежала и зареклась когда-либо посещать столицу. «Настя, не будь букой, будет весело. Билеты я оплачу. Бери девчонок, давай уже в реале встретимся». Ты же знаешь, что я не хочу встретиться. Вот что твоему Сапожникову надо будет на детском празднике, а? Логически я понимала, что, скорее всего, ничего. Но меня смущало то, что на день рождения будут приглашены многие из тех, кто лично знает моего бывшего мужа и легко может ему сообщить о том, что беглянка рядом. Я так по-прежнему и не оформила развод, решив, что это можно сделать в любой момент. Только вот что-то мешало. Словно момент был не тот или просто я трусиха. Карина настаивала, чтобы я вообще подала на него на элементы, но я связываться не хотела. Да и вообще, если подавать на элементы, то придется рассекретить наличие наследников, а это гарантировало мне возвращение в тот чертов особняк навсегда. До сих пор в ушах стоял тот диалог, копошение за дверью и сладкие стоны посторонней женщины, которая получала удовольствие в объятиях моего мужа. Муж. Я уже стала забывать, какой он. Из памяти со временем легко стирались черты лица, хорошие моменты, бытовуха, которые, хоть и не было толком, но период притирки все же имел место быть. Кроме того с самого плохого вечера, моя голова почти ничего больше не держала, подогреваемое состояние исключительно плохим моментом. «Ладно, я приеду», — со скрипом согласилась, прикидывая уже в уме, что взять с собой в дорогу. «Ура! Все, билеты вышлю. Целую!» Скрепя сердце, я двинулась собирать чемоданы. Да, лететь мне предстояло совсем немного, но все же с двумя детьми такое путешествие в одиночку может даться мне очень тяжело. Хотя я понимала, насколько важно мне самой окунуться в этот мир, познакомиться с нужными людьми. Ох, если бы знать, чем закончится эта поездка!